24 сентября 1908 года. Утро. Германская ГВМБ Вильгельмсхафен, Эскадренный миноносец проекта 956. Адмирал Ушаков. Командирский салон. Присутствуют. Император Всероссийский Михаил II. Кайзер Германской империи Вильгельм II. Крон-принц греческий, принц датский Константин Глюксберг. Кронпринцесса принцесса греческая, принцесса датская, София прусская. Роль без слов. Зам. начальника ГУГБ генерал-лейтенант Нина Викторовна Антонова. Совершив переход из Санкт-Петербурга через Балтийское море и Кильский канал, адмирал Ушаков, несущий на мачте личный императорский штандарт, бросил якорь на рейде главной германской военно-морской базы Вильгельмсхафен. Там русского императора уже ожидал, приплясывая от нетерпения, его коллега по ремеслу, союзник по континентальному альянсу и почти единомышленник. И вид у германского монарха был как у кота, втихаря слопавшего литровую банку сметаны, то есть Францию, и заработавшего себе на этом жестокое расстройство пищеварения. Даже без аннексии на континенте одной контрибуции с этого дела для германского государства набегал весьма солидный профит. А ведь помимо золота, конфискованного у Ротшильдов, у Франции имелись еще две ценных вещи — флот и колонии. Кайзеру хотелось взять все и сразу, но в данный момент у него не было необученных команд для передаваемых Германии французских кораблей, недостаточного количества чиновников для управления бывшими французскими колониями. Столкнувшись с двумя этими проблемами, Кайзер объединил их в одну, подчинил Министерство колоний флоту и назначил ответственным гросс-адмирала Альфреда Тирпица. Сейчас тот находился в оккупированном германскими войсками Тулоне, решая, какие корабли вводить в строй в первую очередь, а какие необходимо ставить на консервацию. Четыре года назад Второму рейху пришлось изрядно напрячься, когда под его управление на Тихом океане, помимо Марианских островов и Циндао, попал достаточно крупный остров Формоза. И теперь по итогам Второй франко-германской войны на немецкие головы должно упасть примерно сто таких Формоз разом. Но все равно об отказе от всего этого добра перед кайзером не стоило и заикаться. По его мужественному виду было понятно, что на халяву этот человек готов сожрать все, что перед ним поставили, и еще попросить добавки. Ведь помимо бывших французских колоний, на его долю достались и куски расчлененной Турции, которую тоже надо умудриться затолкать в рот. Но разговаривать со своим русским коллегой Вильгельм хотел совсем не об этом. Все перечисленное выше — это проблемы одной только Германии, и она сама должна их решить. В любом случае ни лишних чиновников, специализирующихся на колониальном управлении, ни военно-морских офицеров на экспорт у русского императора нет. Поговорить Вильгельм хотел о будущем континентальной французской территории, от которой немножечко откусили англичане, а остальное оставалось пока бесхозным. Возник вопрос, как делить территорию? Произвольно или в соответствии с историческими границами? И каких именно безработных принцев назначать на образовавшиеся таким образом рабочие места? А еще кайзер хотел попросить за одного своего родственника, которого угораздило вызвать гнев молодого русского царя. Мол, прости, засранцы зятька, брат мой Михель. Он в Греции родился, идолом молился, детство у него было тяжелое, а игрушки чугунные. И это все о принце Константине, герое Салунской истории, которому император Михаил обещал оторвать голову за нарушение соглашений, подписанных при создании Балканского союза. А уж намерение выстрелить в спину императорскому флигель-адъютанту и вовсе по ту сторону добра и зла. Только за это пуля снайпера должна была прилететь Константину не в плечо, а прямо в лоб. Будь на его месте какой-нибудь генерал, так и было бы. А вот на тот случай, если возмутителем спокойствия окажется сам принц, вероятность оценивалась как 50 на 50, его было велено по возможности щадить и убивать не до смерти. Пристреленную винтовку Арисака Тип-38 со снайперским прицелом по точности можно было приравнять к хирургическому скальпелю. Поэтому и подстрелили греческого принца чисто и аккуратно, чем избегли больших человеческих жертв и тяжких медицинских последствий для самого нарушителя конвенций. Сразу после Салонского инцидента принц Константин оставил службу в армии и отправился на родину жены в Германию для лечения. а женат он был на сестре кайзера Вильгельма, принцессе Софии. Но главным недугом греческого принца была не рана в плечо, а те обстоятельства, при которых она была получена. Его преследовал страх перед гневом русского императора, который был способен найти ослушников в любом, даже самом глухом углу Европы. Но в Германии, как считали беглецы, их никто не тронет, потому что это цивилизованная страна, где имеется хорошо работающая полиция. Это вам не Греция, где любой обормот может выпустить своего короля полный барабан из револьвера. Так и получилось. Первыми принца Константина вместе с супругой на вилле принадлежавший еще одной сестре кайзера Маргарите, отыскали не русские шпионы. агенты тайной государственной полиции Второго рейха, после чего без особых грубостей доставили к кайзеру Вильгельму для производства родственного внушения. Тот для начала распек незадачливого зятя примерно в том же режиме, как прусский фельдфебель распекает нерадивого новобранца, а потом прихватил его с собой на встречу с русским императором. Мол, кузен Михель гневлив да отходчив. Покаешься за свои грехи, валяясь у него в ногах, сестрица София напока спустит слезу. Он, глядишь, и не станет убивать тебя до смерти, а то и вовсе простит. При этом слеза сестрица Софии могла стоить дорогого. Эта женщина относилась к тому под виду дочерей Евы, которые в 18 выглядят как серые мышки, так что второй раз и не взглянешь. А в 38, как сексапильные штучки... способный растопить сердце любого мужчины. Впрочем, когда эти двое вслед за кайзером Вильгельмом поднялись на борт адмирала Ушакова, император Михаил только скользнул по принцессе Софии и ее супругу равнодушным взглядом. Ну, а германский Казер при этом выглядел довольным, примерно как терьер, демонстрирующий хозяину, пойманную в саду крысу. «Приветствую тебя, брат мой Вильгельм!» — сказал русский император, когда отзвучал германский гимн. — А теперь скажи, что это за люди там, позади тебя? Что-то я их раньше не видел в твоем окружении. Понизив голос, Вильгельм ответил. — Это моя сестрица принцесса София и ее супруг, греческий принц Константин, которому ты обещал оторвать голову. Они прибыли вместе со мной, чтобы молить тебя о прощении. Ты, конечно, можешь выполнить свое обещание, да только тогда моя сестра будет долго плакать, а их дети останутся сиротами. Могу сказать, что со своей стороны я уже снял с этого деятеля немного стружки, и теперь ты можешь доделать остальное, только не убивая его до смерти. — А, понятно, — сказал Михаил, еще раз скользнув по своей будущей жертве равнодушным взглядом. Я и в самом деле хотел повидаться с твоим зятьком. И раз уж ты доставил его сюда, в мое распоряжение, то прошу пройти в командирский салон. А то тут наверху ветрено, холодно, собирается дождь, и к тому же любой дурак с биноклем, владеющий чтением по губам, будет способен увидеть наш разговор и продать его газетам». «О, да!» — сказал Вильгельм. Об этом у нас обычно забывают и треплятся на виду у всех о самых секретных вещах, а потом удивляются тому, что тайное стало явным. Когда гости спустились в командирский салон, где их ожидало входящее в ближайшее окружение русского царя генерала Антонова, выражение лица у русского императора радикально изменилось. Радушный хлебосольный хозяин, встречавший своих гостей с распростертыми объятиями, куда-то исчез. И теперь перед Вильгельмом и его родственниками стоял суровый и требовательный царь царей. Но, впрочем, первые его слова были обращены не к провинившемуся греческому принцу, а к своему германскому союзнику. — А ты знаешь, кузен, за что я больше всего недоволен этим обормотом? — сказал Михаил. — Догадываюсь, — подкручивая ус, ответил Вильгельм. — Ты уже говорил, что больше всего не любишь? когда хоть кто-нибудь нарушает подписанные им соглашения. Мне ты, например, запретил самому объявлять войну Франции и нарушать вечный нейтралитет Бельгии, и оказался со всех сторон прав. В итоге эту работу за меня сделали французы, перемазавшись по уши в дерьме, а кайзер Германии остался белый и пушистый, как будто я ангел. ха, -ха. Вот именно, — явнул русский император. Нарушение подписанных договоров где-то по мелочи, а где-то в корне это и есть болезнь, способная погубить наш мир. Если ничего не делать, то пройдет совсем немного времени, и уже ничему нельзя будет верить, ни вслух произнесенным словам, ни даже подписанным документам. Обман в государственных делах недопустим». То есть он недопустим вообще, но в отношениях между странами, в международной политике, он недопустим вдвойне, в тройне и в десятой степени. Не нравится соглашение, не подписывай и не участвуй в коалиции. Никто тебя не заставляет. А раз уж подписал, то не тяни руку за чужим куском, потому что ее эту руку за это могут оторвать по локоть. а то и по плечо, понимаешь? — О, да, — сказал германский кайзер. — Я верю тебе, ты веришь мне. Мы оба, пока не доказаны обратное, верим британскому дядюшке Берти, но мы никогда и ни за что не поверим демократическим говорунам, способным болтать все, что угодно, лишь бы понравиться плебсу. А я теперь я бы хотел, чтобы ты все-таки заслушал оправдание моего непутевого зятя. — Ну ладно, пусть оправдывается, — пожал плечами Михаил. — Да только я все его песни знаю наперед. Мол, великая судьба Греции состоит в том, чтобы собрать под свою руку все земли Византийской империи, а славяне на этих территориях — агрессоры, пришельцы, оккупанты. Поэтому дайте мне это, это и еще вот это. Ну что, разве не так? — Да так. Скинув голову с опломбом, произнес Константин. «Именно нашему поколению суждено возродить Великую Грецию в ее естественных границах. И я не понимаю, почему Россия вздумала нам в этом мешать». «Ну вот», — на этот раз по-русски сказал Михаил. Весь предыдущий разговор шел по-немецки. «Опять за рыбу гроши!» «Нина Викторовна, а вы что скажете?» «Греки похожи на того мужика, который хотел бы купить корову, но при этом денег у него нет даже на короля». «На языке Шиллера и Гёте», — ответила та. «Самостоятельно они не только не способны создать Великую Грецию, отвоевав нужную им землю от Таманской порты, но без помощи великих держав сами давно попали бы обратно в турецкое рабство». Что такое греческая армия в бою один на один, мир увидел десять лет назад, когда она оказалась в дребезге, разбита турками-османами. И командовал ею тогда стоящий сейчас перед нами принц Константин. Все, на что способно греческое государство, это миноритарное участие в различных коалициях, а еще вероломство и обман, когда лакомые куски вытаскиваются из-под носа у союзника. «Взамен на приличное поведение мы предлагали передать этим обормотам населенную греками область Смирная, сказал Михаил. «А теперь не знаем, что с ней делать, ибо нам самим она не нужна, а поощрять Грецию за проявленное вероломство было бы верхом глупости». Услышав эти слова, кайзер сделал охотничью стойку. А ну как Смирная, окружающая ее область в благодарность за союзнические отношения, отойдет под управление Второго Рейха, чтобы тот присоединил эти территории к своей колонии Анатолия. «Мы долго думали над этим вопросом», — после некоторой паузы продолжил Михаил, «и решили, что область Смирной, Крит и бывшие в составе Османской империи острова в Вооническом море составит собой альтернативное греческое государство пантийских греков, королем которого мы сделаем принца Георга, младшего брата, присутствующего здесь, принца Константина. Собственно, после разгрома Франции этот не такой уж и плохой человек, служивший греческим послом в Париже, остался без работы и нуждается в новом занятии, которого хватило бы до конца его дней». «Вот так». Оказалось, что у русского императора на эти территории совсем другие планы. Впрочем, кайзеру не очень-то и хотелось. У него буквально в глазах рябило от новых колоний, поэтому на какое-то время он был удовлетворен, впав в благодушие сытого крокодила. — Неплохая идея, брат мой Михель, — сказал Вильгельм. — Но ты так и не сказал, что ты решил сделать с моим зятем. а также с той частью Греции, которой сейчас управляет его отец Георг Первый». «А ничего не будет», — пожал плечами русский император. «Потому что твой зять уйдет отсюда своими ногами, живой здоровый, и его даже не отхлещут розгами, как нашкодившего недоросля. Он для меня ничто, никто и звать его никак. Только и ты» и пошел вон». Теперь в твоем праве дать этому обормоту какой-нибудь титул и поселить у себя в Германии на правах приживало при супруге. Хотя успеем тогда выстрелить, и все было бы совершенно по-иному. За убийство людей, которым доверено говорить от моего имени, я мщу беспощадно, невзирая на лица и титулы. Что касается Старой Греции, то пока это сокровище служит нам наследником престола, Для меня эта страна прекращает свое существование. Для меня ее теперь просто нет. Восстановление отношений может последовать только в том случае, если нынешний король сделает своим наследником короля Пантийской Греции, а не непутевого старшего сына навсегда отстранит от власти. Все равно ничего хорошего это семейство не ждет. «Дикси, быть посему!» you